Приложение 1. 37 прививок от вируса неуспеха. Все свои лайфхаки, которые я применяю сам и не один год, я решил резюмировать и внести как приложение к аудиокниге. Вдруг тебе понадобится срочный пинок от Вселенной. Считай, что это он. Первое. Планируй с вечера три главные вещи на следующий день. Второе. Просыпайся на час раньше обычного. Третье. Застилай кровать. Четвертое. Записывай план на неделю в воскресенье вечером. Пятое. Ложись спать и вставай в одно и то же время с тем, чтобы провести утренний ритуал. Мой – это йога, медитация, молитва, аффирмации, планирование и чтение. Шестое. Ешь как можно меньше сахара и соли и не ешь на ночь. Ужин как минимум за два часа до сна. Седьмое. Не ругай и не суди себя строго. Наоборот, хвали и говори с собой уважительно. Если ты сам себя не будешь любить и уважать, то почему это должны делать другие? Восьмое. Не злись на людей и прощаем их ошибки. Ты не знаешь, что вынудило человека так поступить. Девятое. Благодари Вселенную, Бога перед сном и утром за все, что у тебя есть. И помни, как бы сложно тебе ни приходилось, на этой планете всегда есть кто-то, Кто мечтает оказаться на твоем месте? Десятое. Занимайся спортом не реже трех раз в неделю. Одиннадцатое. Больше времени уделяй тому, что тебе нравится, и старайся по жизни заниматься делом, которое по-настоящему любишь. 12. Не делегируй ответственность за свою жизнь папе, маме или друзьям, которые все знают. Сам принимай решения. 13. Ставь цели на день, месяц, квартал, год и так далее. Периодически пересматривай их. 14. Иногда важно просто побыть наедине с собой и задать себе вопросы относительно своей жизни и ее дальнейшего хода. Честно на них ответить. 15. Не бойся делать ошибки. Рискуй, приобретай опыт. Опыт основа успеха. 16. Окружай себя людьми, которые тебя вдохновляют. Они тормозят твое развитие. 17. Не завидуй никому. Старайся стать лучшей версией самого себя. 18. Не жалей себя и не проси, чтобы тебя кто-то пожалел. Никто тебе ничего не должен. 19. Не перекладывай вину на обстоятельства или других людей. Научись нести ответственность за свою жизнь сам. 20. Развивай свои сильные стороны. Не трать много времени на слабые. Всегда найдутся те, кому удастся намного легче и проще сделать то, что у тебя плохо получается. И в этом ты всегда будешь им проигрывать. 21. Если что-то очень хочется сделать, то не надо бояться, нужно просто сделать. 22. Лучше просить прощения, чем разрешения. 23. Не пренебрегай временем, которого, как кажется, много. На самом деле его мало. Оно постоянно уходит. Трать его с умом. Большинство людей переоценивает то, что можно сделать за год и недооценивает то, что можно сделать за месяц. 24. Привычки способны сделать себя успешным или наоборот. Привычки определяют то, какой жизнью мы живем. 25. То, во что ты веришь, твои ценности и убеждения, это залог твоего успеха или неудачи. Избавься от негативных убеждений, и жизнь заиграет новыми красками. 26. Ставь перед собой вдохновляющие, грандиозные цели. Верь в свои силы и никогда не сдавайся. 27. Если ты парень, то как можно раньше уходи из родительского дома. Люби и уважай своих родителей, но не проживай их жизнь вместо своей. Если ты девушка, то это правило к тебе не относится. Подробный совет для девушек я написал в главе 6. 28. Не обращай внимания на мнение окружающих. Никто лучше тебя не знает, как тебе стоит прожить твою собственную жизнь. Ответ на этот вопрос есть только у тебя. И неважно сколько тебе лет, и что у тебя еще нет жизненного опыта. Если будешь делать, что говорят, а не то, что хочешь, то он у тебя так никогда и не появится. 29. Не бойся действовать и не бойся совершать ошибки. Чем мечтать о рыбе, лучше начать плести сети. Начни делать то, что тебе нравится и в чем ты хотел бы реализовать себя. Если еще не определился с выбором, просто начни делать что-то, и ответ со временем придет сам. Только через действие ты сможешь узнать себя и чего-то добиться в жизни. Под лежачий камень вода не течет. 30. Найди себе ментора. Читай биографии успешных людей и истории из их жизни. Начни создавать свою историю, не похожую ни на одну другую. 31. Не останавливайся в развитии, и тогда личностный рост продлится всю жизнь. 32. Путешествуй. Истории сделают тебя интересным собеседником и желанным гостем в любой компании, а опыт расширит горизонты сознания. Тридцать Ставь цели, фокусируйся на их достижении и не смотри по сторонам. Ты можешь добиться всего, чего ты хочешь, но только не всего сразу. Научись дисциплинированно достигать маленьких целей, и все твои мечты постепенно реализуются. 34. Помни, что ты ответственен прежде всего за свою жизнь, а не за жизнь окружающих тебя людей. Научись без созрения совести отказывать людям и говорить «нет». 35. -е. Помни, что с точки зрения Вселенной все события в нашей жизни нейтральны. А вот твоя реакция на них определяет твое настроение. Поэтому старайся во всем видеть хорошее и принимать жизнь такой, какая она есть. А неудачи, когда они будут случаться, воспринимай как полезные уроки. 36. -е. Любовь главная сила во Вселенной. 37. -е. Жизнь — это самый дорогой подарок нам Вселенной. Не трать его попусту, проживая чужую жизнь. Не бойся рисковать. Сожаления об упущенных возможностях — самые частые среди людей в преклонном возрасте. Приложение 2. Книги, которые меняют жизнь. Да, они меняют жизнь, если их не пролистывать и не читать в спешке, а вникнуть, вложить свое время, отдать весь фокус внимания во время чтения. И, как финальный аккорд, применять то, чему они учат. Искать свое. Книг очень много. В разном возрасте я черпал вдохновение из разных ресурсов. Но книги всегда были для меня одним из основных источников вдохновения и мотивации. Саморазвитие. Ветхий Завет и Новый Завет. Во многом вся мировая литература берет свои истоки отсюда. Джеймс Холлис «Перевал в середине пути» как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни для тех, кому за 30. Дипак Чопра. Путь к любви. Обновление любви и силы духа в вашей жизни. Прекрасная книга, но читать ее лучше после 30. Айн Рэнд Источник. Это книга о вере в себя и своем мнении, об упорстве, о том, каким должен быть человек. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Прозначимость подсознания. Джесси Ицлер. Месяц на пределе. Как я жил и тренировался со спецназовцем. Книга о силе воли и о том, что страх — это иллюзия, а мы способны на большее, чем думаем. Эрик Бертран Рассел. Без жалости к себе. Раздвинь границы своих возможностей. Про то, как психологический настрой влияет на результат. Айн Рент. «Атлант расправил плечи». Эта книга изменила многих. Олдес Хаксли «О дивный новый мир» и Джордж Оруэлл «1984». Поль Лу Сулицер «Зеленый король». Блестящий рассказ о бизнесе в формате романа. Конкордия Антарова «Две жизни». Все великие учителя предстанут перед тобой. Хелл Элрот «Магия утра». Как первый час дня определяет ваш успех? Немного хитов и трендов, ставших классикой. Джон Кехо. Подсознание может все. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Джо Диспенза. Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели. Роберт Челдини. Психология влияния. Вадим Зеланд. Транссерфинг реальности. Люк Рейнхард. Трансформация. Путь к полноценной жизни. Гэри Чепман. Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику. Книга о том, что все люди разные, и понимание любви у них тоже может различаться. Бизнес и успех. Наполеон Хилл. Думай и богатей. Книга о том, что все возможно, если верить в себя и свои силы. Роберт Киясаки. Богатый папа, бедный папа. Энтони Робинс. Деньги, мастер игры. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Спенсер Джонсон. Где мой сыр? Один из лучших методов постичь секрет менеджмента. Книга-тренинг. Книга-загадка для взрослых. Инвестирование. Питер Линч. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора. Теодор Драйзер. Финансист. Бенджамин Грэм. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию. Джереми Миллер. Правила инвестирования Уоррена Баффета. Джек Швагер. Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки. Джеффри Бейли. Гордон Александр. Уильям Шарп, инвестиции, учебник. Игорь Клюшнев, Тамара Теплова, Дмитрий Панченко, фондовый рынок США для начинающих инвесторов. Бертон Малкил. 10 главных правил для начинающего инвестора и случайная прогулка по Уолл-стрит. Марк Харрисон, искусный инвестор, управляйте своими инвестициями профессионально. Джон Богл. Руководство разумного инвестора. Единственный надежный способ инвестировать на рынке ценных бумаг. Бода Шефер. Путь к финансовой свободе. Приложение 3. 20 цитат для тех, кому за 20. Эти цитаты помогут стать настроем или аффирмацией дня. Они напомнят тебе о цели пути, когда начнешь плутать. Это витамины. Пару раз в год принимай курсом и будешь ментально здоров. Если жизнь хочет сделать тебя счастливым, то она ведет себя самой трудной дорогой, потому что легких путей, к счастью, не бывает. Здесь и далее отсутствие указания автора цитаты означает, что он неизвестен. Если реагировать на все, что о тебе говорят, то так всю жизнь будешь метаться между пьедесталом и виселицей. Наденьте кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка. Инструкция по безопасности. «Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй». Антон Чехов «Если люди тебе говорят, что ты выбрал неверный путь, значит, ты идешь правильно». «Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться». Марк Твен «Вопрос, а что подумают люди, должен стоять на самом последнем месте. По сути, всем все равно. Жизнь-то твоя». Бернард Шоу «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты понял, зачем». Марк Твен «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и вам откроют. Каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому откроют». Библия «Рискуя, можно проиграть, но не рискуя, нельзя выиграть». Люди делятся на две категории. Одни наслаждаются жизнью, а вторые смотрят на них и завидуют. Самая большая человеческая глупость – боязнь. Боязнь совершить поступок, поговорить, признаться. Мы всегда боимся и поэтому так часто проигрываем. Бернард Шоу. Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу. Однажды рискнув, можно стать счастливым на всю жизнь. Удачи сопутствует храбрым. Александр Македонский Вы сами, как никто другой во всей вселенной, заслуживаете своей любви и преданности. Будда Все, на что вы направляете свое внимание, приобретает в вашей жизни большую силу. Все, что вы лишаете своего внимания, блекнет, разрушается и исчезает. Дипак Чопра Интересуйтесь тем, что происходит внутри вас, не меньше, чем тем, что вас окружает. Если во внутреннем мире все в порядке, то и во внешнем все встанет на свои места. Экхарт Толле У сильной души есть воля, у слабой только желание. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый так, будто никаких чудес не бывает. Второй так, будто все на свете является чудом. Альберт Эйнштейн Предмет силы. Есть места силы, куда устремляются тысячи людей. Восполнить ресурсы, обогатить свои запасы, питающие жизнь энергии. Книга — это такой же предмет силы. И пока ты читаешь книгу, его энергия передается через каждую страницу. Именно энергия вкладывается, когда пишешь главу за главой. Потом, после чтения, у тебя остается послевкусие, как после вина, и новое самоощущение. Возможно, какая-то часть моих принципов, выводов и советов станет твоей философией. Что-то ты попробуешь примерить к себе, твое или нет. Правда, в книгах есть одна несправедливая штука. Нет обратной связи. К постам в социальных сетях можно написать комментарий. С книгой так не выйдет. Ты читаешь, думаешь, осознаешь, а я об этом не узнаю. Такой вариант меня не устраивает. Я хочу, чтобы связь между мной и моим служителем если он того пожелает, не оборвалась на последней странице. Поэтому вот мой электронный адрес. asagirian.gmail.com И страница в instagram Альберт Сагирян. Не думай, что мои помощники напишут тебе за меня ответ. Уж лучше не ответить, чем так. Поэтому пиши, даже зная, что ответ, возможно, придет не сразу. Он найдет тебя в нужное время. Хотя, возможно, вместо меня на твой запрос скорее даст ответ Вселенная. Так часто бывает. Напишешь подробное письмо, выложишь все на бумаге и вдруг понимаешь, что сам видишь ответ. Даже если разберешься, все равно пиши. Ты уже знаешь, что все ресурсы мы получаем через людей. От любви до испытания. Пиши, а кто станет орудием вселенной и даст тебе ответы, это уже будет не так важно. И знай, что мне на самом деле важны твое мнение, твои мысли, Твои инсайты. Эта книга писалась для тебя. Мы не прощаемся. Альберт.